обустраивали периметр, и сестры огненных змеев занимали оборонительные позиции. Крылатая темная молния обрушилась с бесцветных небес, землившись на пса войны с безумным виском когтей, пронзивших освещенный металл. Жалобный вой пробитый рни и громкое шипение разрываемых поршней прорвались за ли туман. Ясно на обозначить результаты ещё до колоссального грохота упавшего титана. Реакторные внутренности и спинные подпорки разлетелись во все стороны из под глубоко онизевшихся когтис существа, кружась и вращаясь сквозь туман и падая на землю с резонирующим металлическим звоном. Мария едва смогла различить очертания неистового существа. Они казались не совпадающими для восприятия человеческими чувствами и были и одновременно не были, пока оно широко размахивая когтями, распороло металлическую броню Аскрия. Казалось, что само его присутствие разрывало физическую материю на части, разлагая укрепленный керамид и адамантий, словно жидкую белковую кашу. Оно взмыло в небо, оттолкнувшись от поверженного пса войны, и снова исчезла в золотом тумане. Когда она приземлилась в следующий раз, то началось сестёра. Мария переключила пистолет на тонкую струю, собираясь сражаться на таком расстоянии, где широкий поток пламени окажется бесполезным. Домрявшись до кормы пса войны и поднырнув под одной из неловко поднятых когтистых ног, Она услышала гул активной силовой магии. Мария повернулась, нацелив меч в лицо Ярика, оставив застыв в считанных сантиметрах от его носа. Покрытое шрамами лицо превратилось в карту свежих синяков и брызг крови. По крайней мере, глаза остались невредимыми и ясными. Судя по повреждениям гаражета, демон начисто сорвал шлем, когда едва не убил его. Она опустила клинок и посмотрела на Кустодия. Она не стала ничего скрывать. Облегчение, беспокойство, убеждение, куда они должны двигаться всё это легко читалось на её лице. Он не ответил. Он даже не показал, что увидел её намерение. Именно тогда она поняла. Сестёр и Кустодия атаковали одновременно. Оба клинка взлетели, словно отражение друг друга. Ку устремил копье вперед. Сестра резко повернулась и парировал клинок с эхом стали о сталь. Существо, надевшее труп Эрика, бесполезно замахнулось на нее. Неактивированный клинок просвестил в воздухе. Ярость вспыхнула в мертвых глазах. Демон взбесился от собственной медлительности. Мария впечатала навершие рукояти в лицо Ярика, с треском сломав и так уже кривой нос. Она уже разрывала дистанцию, кружась и вращаясь, наводя пистолеты и извергая быстрый поток жидкого пламени. Этого оказалось недостаточно. Копьё стража вонзилось ей в живот и вышло из спины, глубоко застряв в многослойной броне поверженного пса войны. Оружие выпало из её рук в туман. Приколотая к титану, Мария изо всех сил потянулась вперёд. Протаскивая принесённое тело вдоль рукояти копья, мучительный дюйм за мучительным дюймом, потроша себя ради шанса освободиться. Ядик стоял перед ней, наблюдая. Его челюсть отвисла, показав множество удлинившихся зубов. «Дочь Нафимы", произнёс он голосом, который был слишком слабым и плаксивым, чтобы принадлежать самому кустодию не сформировавшимся голосом ребёнка, который только учится говорить, силы оставили Марию. Горячая и тёмная кровь потекла изо рта, проливаясь горьким потоком на нагрудник при каждой попытке вздохнуть. Ослабевшие руки схватились за лучевой передатчик на поясе, только тем, чтобы он едва не выпал из за дрожащих пальцев. Она набрала короткий код и выронила его. Передатчик последовал за оружием в туману у земли. Её последней мыслью, когда Ярик подошёл ближе, стало, что её съедят заживо. К счастью, она ошиблась. 10. Архимандрит, путь домой, госпожа чёрного флота. Иеронима, грозная архиепископа ордена не закричала, даже когда ей начали сверлить глаза. Она была жрицей воительницей не созидающего бога, отвечавшей за обдиравшие нервы мучения бесчисленных заключенных и преступников, при помощи священных ритуалов, соединяя их с благословенными роботизированными оболочками. Учитывая ее положение власть, она умертвила большинство своих нервов, как и совесть. Таков был естественный ход вещей. Процедура никогда не проходила безболезненно. Лично отвечая за большую часть плана, по которому проводилась её перековка, она прекрасно знала о неизбежном мучении. Она охотно пошла на жертву, предложив свою плоть для трансмагрификации и вознесения. Хирурги и операторы рассчитывали, что она покажет свою боль. Это был один из просчитанных факторов перековки что только укрепило её решимость не идти у них на поводу она не могла ничего сделать с дрожью и подёргиваниями ненадолго оживших мёртвых нервов но по крайней мере она могла заставить сине кричать вслух но всё же она сделала это Пойдя на незначительный и простительный обман перед операцией она удалила голосовые связки когда готовилась в одиночестве Единственные звуки, которые она могла издать, свелись к вздохам и прерывистому дыханию. Она должна была оставаться в сознании во время всего процесса, чтобы нейронная активность прошла тщательную проверку. Физические внедрения являлись всего лишь частью её вознесения. Умственные внедрения имели большее значение. Арханлэнд находился здесь, Благодаря своим экспертным знаниям если не положению, рядом стоял Диоклетиан. Кустуди находился здесь благодаря тому факту, что ни у кого не было полномочий запретить ему идти куда заблагорассудиться. Они стояли за пределами хирургической палаты, Диоклетиан наблюдал непосредственно за самой операцией, а Лентен за потоком данных хлынувших в разум и иеронимы семь экранов были подключены к разным кагитаторам и проливали водопады кода на мерцавшие лица лен смотрел почёсывал лысину и прилагал максимум усилий для обработки происходящего перед ним он предоставил схемы и рекомендации для оборудования необходимые для внедрения непревзойденных объёмов знания, в наполовину биологический мозг. Он использовал восстановленные планы и чертежи из за личной коллекции, вооружив технаждицу так, как её орда не осмелялся и мечтать. С болью в душе он передал запретные тексты из самых глубоких раскопок, но по правде говоря, одновременно ему было очень любопытно, если всё пойдёт как планировалось, Тои эти системы оружия помогут освобождению священного Марса. Теперь оставалось только ждать и смотреть, выживет ли Иеронима. Он сомневался в последнем. Лент не тешился иллюзиями, что она выдержит операцию, крайне маловероятный вариант, не говоря уже о том, что проживет достаточно долго, чтобы привести их назад на Марс по так называемому арсеянскому пути. Учитывая его сомнения, можно было задать вопрос: зачем он вообще согласился на создание архимандрита? Ответ был восхитительно и амбициозно простым согласие с отчаянными надеждами генерал фабрикатора являлось единственной возможностью изучить все детали великой работы императора. И он изучал. Да, Ален изучал Как и картина образуется не только из красителей, воды и пергамента, но и отдельных волосков кисти и опытов кончиков пальцев художника, так и многослойные коды, пробегавшие по когитаторам, образовывали одну вещь карту, карту мира невероятных размеров, который не мог существовать, карту, которую по частям вливали в разум иероними. Он улыбнулся, наблюдая за потоком данных. «Вливали». неправильный термин подумал ленд скорее гравировали боль должна быть монументальной даже несмотря на удаление нервной системы смертный разум должен вопить от столь бесценных данных которые загружали таким способом откровенно говоря он был впечатлён что она продержалась больше 4 часов процедуры и если она выживет То вряд ли в её черепе останется место для других мыслей. Карта поглотит всё её сознание и концентрацию. Она была просто огромна. Сквозь смотровое окно он видел, как Эронима корчилась на хирургическом столе. Помощники, среди них и генерал-фабликатор, шептали и бормотали, комментируя её конвульсии. Огромные металлические руки и ноги новой формы иронимы упали и задергались. Большая трёхствольная энергетическая пушка в её предплечье завращалась, пытаясь открыть огонь и воя от отсутствия боеприпасов. Скорее всего, случайный импульс в нервной системе или непроизвольно сработавший синапс в мозге. Он сомневался, что она и в самом деле хотела убить хирургов, помощников. Хотя, что ж, нельзя точно сказать, что происходило у неё в голове, Лэнт не испытывал особой радости от боли, которую ей приходилось выносить, но также её мучения и не вдохновляли его подняться на драгоценные высоты сочувствия. В конце концов, она сама выбрала эту судьбу. Сильная тоска по дому привела её к тому, что Лэнт мог понять и даже в некоторой мере восхититься столь раздражающим упорством. Но ещё её привела вера в генерал фабрикатора а это техноархеолог считал глубочайшим заблуждением. Он вернул внимание к коду Карата, отчасти беспокоясь, что тот прекратится, как только Иеронима умрёт. Он должен изучить всё, что мог, пока ещё было время. В центре карты располагался город. У него были катакомбы, доставлявшие собой лабиринт из нескольких сотен проходов, которые резко обрывались или по какой-то иной причине выглядели незаконченными, и тысячи других маршрутов, расходившиеся на границ как капиллярные вены. Город существовал в 360 градусах, словно покрывал всю внутреннюю поверхность большой шахты или туннеля увиденное напоминало рассказы о космических станциях старой земли которые вращались в пустоте для создания искусственной силы тяжести хотя этот город все же был неподвижен он просто существовал статичный и подо всеми углами, включая невозможные ни город ни его катакомбы не были всей карты они даже не занимали её большую часть Ад ни города в бесконечной случайной сети раздлеплялись тысячи капиллярных туннелей, не показывая ни малейшего человеческого порядка и не ведя ни к каким конкретным местам назначения. Всё это ланд мог понять. Это не было проблемой. Проблема состояла в том, что карта изменялась даже когда загружалась в разуме иронимимы. Она всё время перемещалась и передестивывалась. Словно мир, который был нанесен на карту, имел самые свободные отношения с материальным течением времени. С момента, когда экспедиционные команды начали обследовать этот таинственный регион, произошли тысячи и тысячи незначительных смещений. Словно лабиринт реагировал на что-то, какое-то внешнее давление и стремился стабилизировать себя. И все эти смещения в мучительных подробностях вдызали в мозг Иероними. Сложность кода карты была бы на пределе понимания смертного даже в трёх измерениях, в четырёх это было почти смехотворно и уже восхитительно. В хирургической палате Рота Иеронима двигался в безмолвной четности. Ален оттлёкся, чтобы посмотреть Как Кин вколол ей что-то бледно-синее и молочное, что-то, что ничуть не ослабило судороги и ни на секунду не стабилизировало скачущие показатели жизнедеятельности. Когда её голова дёрнулась, обнажив неприкрытые капюшоном механические внедрения, Лент увидел, что она смотрит сквозь окно палаты прямо на него. Её глазные линзы вращались и перефокусировались. Он был уверен, что заметил что-то умоляющее в её машинном взгляде, и возможно, что-то вроде сожаления. Лэнд оглянулся на экраны. Данные всё текли и текли. Скоро к картографии и хронологии присоединилась архивная информация, которая бросала вызов вере, не говоря уже о возможности сканирования и исследования техно технарями касты объединителей измерявшие сущность мира, в котором они работали, и и врагов, с которыми они встретились. Глаза Лендера расширились, губы медленно и почти изящно разошлись, а челюсть отвисла. В палате извивавшаяся, дёргавшаяся машина, которая стала Иеронима, резко обмякла и замерла, хотя и продолжая дрожать. Зубы шестеренки», — выдохнул Ленд Благоговейный страх превратил ругательство в шёпот, и его глаза заблестели. Мир психически устойчивых проходов, мир, который существовал не в варпе, а вопреки ему, мир, который позволял путешествовать на огромные расстояния, ни разу не оказавшись досягаемости коварных и изменчивых щупалец варпа, мир, который смещался, словно сопротивляясь разлагающему прикосновению варпа перестраивая себя, чтобы оставаться неуязвимым, поучья сеть паутина. Его глаза заблестели Мир, наводнённые сущностями варпа, существами, которые формировались из за ненависти, безумия и эмоции. Создания, рождённые каждой когда-либо испытанной эмоцией, обрели форму и кружились за завесой реальности. Чудовище сформированный из материи варпа и наводнивший это древнее драгоценное святилище. Его глаза заблестели. Мир, разрушенный Магнусом Красным, Мир, скрытые смертельными ранами защитной психической оболочки, Мир, расколотые огромными выбросами колдовской энергии, которая позволяла порче этих сущностей, демонов, распространяться. Его глаза заблестели, замерцав на грани слёз, уязвимые места, слабые места в технологии, признаки распадов, созданных ксеносами частях паутины и что ещё хуже, недостатки из-за неполных человеческих знаний в частях, построенных механиком. Они не обладали психической оболочкой, как древние и первоначальные конструкции, разработанные людьми пространства бесконечного лабиринта были защищены его глаза заблестели и он заплакал великая машина машина такой силы и чистоты что не поддавалась смертному разуму трон из золота созданный стать вместилищем мощи императора трон амнисие место самого бога машины который концентрировал и направлял свою психическую мощь по утину укрепляя проходы механикум Двигатель души, который с рёвом нёс мощь в это тайное и священное царство, ограждая железо и сталь механикум от когтей демонов. Его глаза заблестели, и потекли благоговейные слёзы, как в предании древнетеры, где люди плакали перед ликами своих ложных богов, оставленный великий крестовый поход, назначение горы магистром войны. Затворничество императора в имперской темнице, предательство Магнуса Красного, кустодианская гвардия, безмолвное сестентство, объединители, война в паутине, великая работа императора, Магнум Опус, почему Амниссе поднялся в небеса и объединил две империи Марса и Терры? Это было для этого. Всё это было для этого. Всё это было для этого. И из-за неповиновения примарха, невежественного оружия, у которого хватило идиотизма возомнить себя человеком, Магнус Опус оказался на краю пропасти. Его глаза закрылись. В тот момент, когда Иеронима прохрипела последний вздох на столе, где ей обещали возрождение, Арханланд наконец понял: "Я должен пойти с вами", произнес он, повернувшись к Диоклетиану. Необходимость его голоса ограничилась мольбой. Он взял кустодия за наруч, посмотрев на равнодушную лицевую панель воина. Я должен присоединиться к вам в великой работе. Кустодий молча простоял всю операцию. Он впервые пошевелился и повернулся, чтобы посмотреть сверху на техноархеолога бесчувственными глазными линзами. А в воздухе вокруг обоих мужчин зазвучал вой выровнявшихся жизненных показателей. Она умирает, ответил Диоклетиан. Вы говорили, что это подготовительный этап операции. Кустодий, пожалуйста. Диоклетиан снова без малейшего проявления эмоций отвернулся к палате. Что-то дрожало внутри черепа ждыницы. Она сворачивалась и разворачивалась с омерзительной телесностью, щупальцем цепкого льда, который все глубже проникал в мозговое вещество. Долочки не причиняли боли, но давление его присутствия тяжелейшим временем легло непосредственно на череп и позвоночник. Она почувствовала, что горбится, сжимается, и попытавшись выпрямиться и освободиться, она поняла, что не дышит. Не просто не дышит, а не может дышать. Попытка вздохнуть встретила твердую и холодную стену, перекрывшую горло. Легкие даже не шелохнулись. Тело не отвечало на желание встать, бороться, бить, сделать вообще хоть что-то, дышать, дышать, дышать. Лёгочная нестабильность, произнёс голос, отдалённый, беспристрастный, священный в своём спокойствии, без всякой индивидуальности в покрасневшей черноте её слепоты. Анменти, девятый случай, разведить её. кот вспыхивал сквозь раскалённое чувство Огненными цифрами откладываясь во влажной плоти её мозга, его смысл ускользал от неё. Она закричала в безмолвной и бездыханной тишине. Лёгочные спазмы. Раздался другой голос, такой же холодный, такой же просветлённый. Зубы шестерёнки. Она пытается дышать. Просветите её. Ядовитые цифры снова впились во внутреннюю часть черепа. Несмотря на все боль, они стали еще дальше, их стало еще труднее увидеть и сложнее прочитать. Задыхаясь в собственной тишине, утопая в бесцветии, она падала все глубже, безмолвно крича. Пресвие щупальце медленно распрямилась сквозь ил и осадки её разума, уговаривая вернуться. Она чувствовала себя медленной и рассеянной. Кровь и мысли одинаково запятнали токсинами. Ошеломлённая, опустошённая и задыхавшаяся, она боролась, чтобы открыть глаза. «Оживление!» — раздался голос изне. Я не могу дышать. Я не могу дышать. Я не могу дышать. Соларги, любящий спазмен, адмит и сердце сначала просветите её. На этот раз слова не были огнём или кислотой, они были самой болью. Кот царапали прямо на внутренней части черепа. Она посмотрела на него, она почувствовала его, она узнала его. Она прекратила попытки вдохнуть воздух сквозь блокиратор в горле. Стабилизация. Слава Амнисии. Она почувствовала шепот воздуха внутри, затем он заполнил ее. холодный, чистый и насыщенный ладаном, не меньше, чем кислород. Она могла дышать только когда не пыталась дышать. Когда она попробовала использовать лёгкие, которых больше не было, то перекрывала автоматизированные системы, дышавшие за неё. Опущение. Она открыла глаза. Мир взрывался красными пятнами священного света. Целеуказатели заполнили обзоры. Молитвенные тексты священный код омовали её зрение слоями алгебраических мандал. Потом она увидела то, что как она знала, Являлась все четыре невозможных пространственных расстояний, росавших вызов обычной физике. Она спрятала это безумие и повернулась от знания к настоящему, испытывая необходимость сосредоточиться только на непосредственном окружении. Закрытые капюшонами лица и хирургические серветы смотрели на неё сверху. Нет, не сверху, Она думала, что лежит на спине. Но льдица, повернутая к ней, оказались ниже её. Она была привязана к стоявшей вертикальной медицинской каталке. Крепления разомкнулись с тихим шипением выпущенного сжатого воздуха. Гудящее оборудование опустило её на полметра к полу, когда отсоединился последний кабель. Започтенными среди самих хирургами и ограниченными кибернетическими рабами на столе лежал сильно аугментированный труп Но ведь тело было женским, безголовым, покрытое засохшей кровью от отскрития медицинских свёрл и заборы органов. Она узнала труп. Даже без головы он оставался жестоко знакомым. Иронима подумала, жриться. Мой я. Её когтистая нога коснулась полированного металлического пола. Помещение задрожало. Аймондейт произнес один из жрецов в капюшонах, высокий, тяжело вооружённый, жестоко воинственный. Загрикейн, божественный епископ культа Механикум, генерал-фабрикатор священного Марса, мой повелитель, мой господин. Знание появилось, как только она получила доступ к инфопотоку, хотя и с небольшой задержкой. Генерал-фабрикатор произнесла она: Даже для собственных ушей голос прозвучал почти как человеческий, в ок симуляции её биологического тона. От звука голоса несколько адептов опустились на колени, зашептав монотонную ом молитву, сложив пальцы в знак шестерёнки. "Ой, знаете", спросил Кейн за грохотом ближе на гусеничной платформе, заменившей нижнюю половину тела. "Ой, знаете, будь назад наMars?" И второй шаг сотряс палату не меньше первого, как и третий, как и четвёртый. Недели после перерождения архимандрита Диоклетиан как правило проводил в одиночестве. Кира ушла. Он не знал куда, только то, что дело касалось тайных хитросплетений её безмолвного ордена где-то во дворце. Он мало что мог сказать баронессе де и её благородным сородичам и также не находил особого смысла в эстоических вычислениях различных, смотрите, или механикум. Два человека последовательно искали его компанию, молившая фигура Арханаленда и невозмутимо отстранённое присутствие Доминиона Зафона. Теперь, когда создание Архимандрита завершилось успешно, у Диоклетиана не было ни малейшего применения для первого Ирратно, он позволит техноархеологу присоединиться к экспедиции в невозможный город, хотя возможности полезного использования эксплоратора кажутся призрачными. А что касается Кровавого Ангела, то так называемому вестнику скорби достаточно просто сопровождать их в паутину. Это было всё, что от него требуется. Задержка испытывала терпение кустодии. Реквизированные запасы механикам уже поступали потоком караванов. Тысячи боевых сервиторов, гусеничные транспорты, роботы и даже немногочисленные секарии направлялись к своей судьбе в великой работе. Первые поставки уже должны были достичь Ра, укрепив невозможный город. И всё же Диоклетиан ждал раздражённый, но никак не демонстрируя своё раздражение. Дом Ведедион повышал боевую готовность архимандритаса, привыкла к новому телу и расширенному познанию. Всё шло, как и положено, хотя и не так быстро, как хотел Диоклетиан. Его задачей было наблюдать за каждым пунктом реквизиции, и он не вернётся в Колостар, не сделав это. Он не испытывал разочарования, выполняя эту обязанность, только смутное беспокойство, что мог бы лучше послужить императору в другом месте, возможно, рядом сра на стенах колостара или замедляя противника во внешних туннелях, заставляя платить за каждый метр захваченной туманной земли. Что-то активное, что-то, где он чувствовал бы, что защищает видение своего повелителя. И всё же ему не было скучно. Большую часть времени он проводил в одиночестве в башне Гигемон, командном центре Легио Кустодис по защите императора. Здесь Диеклетиан просматривал непрерывные потоки данных о населении, ...транспортах с припасами, воздушном и орбитальном движении, входящем и выходящем из солнечной системы. Всю эту информацию обрабатывали бесчисленные кагитаторы, И пожизненно связанные саванты авантесервы в алых имперских мантиях эти инфоискусники, каждый с татуировкой Аквиллы, жили в наблюдательном зале, где разрешалось находиться только посвятившим всю жизнь императору. В отличие от отбросов, пробощённых и агментированных культом машины Марса, ни один из сервов тысяч не был кибернетически присоединён к своим постам. Или обречён на прозибание и смерть в поддерживающих жизнь колыбелях. И эти люди посвятили себя всевидящему оку кустодиев императора, носили драгоценности из-за обработанных костей, изготовленных из тел их матерей и отцов, которые служили до них, как и дедушки и бабушки. Со временем их бренные останки соберут ие ритуальные безделушки уже из их костей, подарят их же воспитанным и выращенным по специальным программам детям. Служба в кустодианской гвардии была не просто пожизненной, а вечной, растянутой на поколение. Большая часть информации в наблюдательном зале относилась к самому дворцу, и благодаря каналам унифицированной биометрической верификации формировала живую сеть из нескольких миллионов людей, входивших и выходивших из бесчисленных районов дворца. Диоклетиан наблюдал за этой обработкой жизней. Возможно, другой человек увидел бы что-то гармоничное или музыкальное в происходящем. Даже во время дежурства тысяч обычно выявляли сотни потенциальных угроз проникновения которые могли тем или иным способом обойти даже имперских кулаков. И всё же Диоклетиан увидел нечто неожиданное в бессистемном беспорядке. Он увидел уменьшавшиеся запасы, несмотря на то, что саму Терру разбирали на материалы, и сами горы Гималаизии сравнивали ради камней и руды. Он увидел всё меньше и меньше караванов судов, достигавших солнечной системы, пока бушевала война, он увидел, как Терра задыхалась от бремени беженцев с других миров, поглощавших постоянно сокращавшиеся ресурсы. Он увидел все меньше и меньше успешных попыток высадить подкрепление на Марс или вернуть вооружение и материалы сквозь имперскую блокаду. Он увидел все это написанным столь же ясно, как 871 слово своего полного имени выгравировано лазером на внутренней части нагрудника столь же знакомого, как вес копья в руках Поражение. Он смотрел на поражение. Мятежники выигрывали войну, хотя их покорение галактики было далеко от завершения. Гору не требовалась полная победа среди звёзд магистр войны достаточно получить поддержку на пути к Тери и не позволить имперским подкреплениям достигнуть солнечной системы. И подавляющее большинство этих ужасных подсчетов показывали, что магистр войны именно этим и занимался. Диоклетиан провел несколько дней, погрузившись в отчеты и размышления, стараясь получить более широкое представление о разрастающемся конфликте. Именно изучая перемещение самых редких ресурсов, 10.000 и безмолвного семейства, тех их подразделений, которые в настоящее время не были развернуты в паутине, он обнаружил кое-что странное в миллионных расчётов. Что-то не складывалось в общей картине, и это не рызло Диоклетиана. Безмолвные разделы кода показывали пробелы в текущих цифрах, уравнения, погребенные в расчетах, возвращали в ответ полуправду удалённые данные сначала подумал он но нет нет это были не разрывы в узоре а скорее маскирующие заплатки скрытые но не удалённые спрятанные но не запрещённые диоклетиан следовал за узором наблюдая за его эволюцией с пониманием саванта математических и алгебраических принципов Сначала казалось, что сервы были не в курсе происходящего, но достаточно быстро он понял, что это не так. Они точно знали, просто не отмечали любопытные элементы для архивной проверки. Он увидел флотилию кораблей за цифрами, целый флот рассеян по трём сегментумам, путешествует среди звёзд, избегая войны и даже больше. Анализ перемещений и логистических космических данных показывал, что эти корабли приходили на верные миры за дни и недели перед тем, как силы Горы начинали вторжение, и все же они не забирали ничего, что имело военное значение, не высаживали подкреплений, не эвакуировали ни одно из правительств, регенств, установленных Великим крестовым походом. Чем же тогда они занимались? Ни один из этих кораблей не значился в списках Великого крестового похода как и не был приписан ни к каким экспедиционным флотам и при этом они не вели торговли с другими мирами не передавали сообщения по общим каналам не взаимодействовали с подразделениями Астра и нашёл сообщение пришло в виде поспешной передачи от флотилии небогатого вольного торговца который возвращался из спирального рукава звёзд ореола Флот её семьи вел переговоры об орбитальном пополнении припасов над столицей какого-то захолустного мира, который все еще обозначался колониальным кодом, когда появился один из этих логистически скрытых кораблей. Несмотря на очевидную верность Империуму, он ни с кем не вышел на связь, совершил несколько планетарных операций и покинул орбиту направившись к точке Мандевиля системы и не проинформировав флот вольного торговца о своей цели, отчёт потом к торговца завершался сообщением с самой планеты, где упоминались незначительные сделки, совершенные местным планетарным правительством, с капитаном корабля и намерения судна. Они прибыли за нашими психически настроенными гражданами. Геаклиан недоверчиво хмыкнул. Чёрный корабль, чёрные корабли безмолвно рассеистентства путешествовали без сопровождения по трём сегментумам, избегая битв и собирая псайкеров в беспрецедентном количестве, и делали это почти незамеченными, принуждая целое правительство давать клетвы молчания. Как только он понял, какие корабли вызывали изъяны в галактическом узоре, Головоломка сразу сложилась. Десятки столь же скрытых уравнений отмечали чёрные корабли на орбите Терры. Шатлы-погрузчики и транспорты прилетали на поверхность планеты и не регистрировались в наземном трафике. И ещё десятки приближались к Терре со всех уголков галактики. У Диоклетиана возникло обоснованное подозрение, чем занималась Керия. Он повернулся к Серву за ближайшей консоли кагитатора и прищудился. Ты, работник замер. Не отводя взгляда от экрана, числовые руны мелькали в его немигающих глазах. Золотой «Установи его к оксес с орбитальной платформы Магадана. Я хочу поговорить с госпожой Черного флота. Диоклетиан не удивился, когда через два часа увидел знакомую фигуру по подтескивающей гололитической связи. Еля стояла рядом с другой сестрой в мантии и капюшоне. Она была в той же мранее с тем же оружием, как и когда Диоклетян видел её в последний раз. Глаза скрывала опущенный капюшон. Госпожа Чёрных кораблей носила перчатки с усиленными костяшками и ногтями-ножами длиной с кинжал. Судя по слегка колеблющемуся гололитическому изображению, она похоже щёлкнула ими. Госпожа Вероника Приветствовал он длинное и тонкое существо в чёрном. Добавив секунду спустя, сестра Кирия, старшая сестра, сплела искусно официальное приветствие жестокими клинками пальцами. Кирия ограничилась кивком. Диоклетиан сразу перешёл к делу. Дверь в комнату связи была закрыта. Он был совершенно один, омываемый синим гололедическим светом. Чем занят чёрный флот? Обе сестры ответили сразу, резко, но без глупости. И что это за негласные меры? Другой быстрый ответ, который Диоклетиан и ожидал. Запрещено, повторил Диоклетиан. Что ж, сестры тишины имели право на тайны. На службе императору они никогда не действовали без приказа императора. Где вы держите собранных псыкеров? спросил он. Снова быстрый ответ от обеих сестёр. Запрещено. Как бы это ни было, продолжил Костоди. Вы не можете доставлять десятки тысяч псайкеров на Терру и прятать их бесконечно. Вы учли потребности в пище и воде? Половина зернохранилищ родного мира уже опустели. Водные фермы африканского сектора не функционируют из-за засухи. Он ожидал очередной прямой краткий ответ, к некоторому удивлению Вороника ответила длинной последовательностью жестов, исполненных обеими руками. Диоклетиан почти представил ляск и звон ее клинков когтей, которые сталкивались между словами. Тогда я больше не буду настаивать на этом вопросе, произнеску студей на имя императора. Скажите мне, могу ли я рассчитывать на подкрепление в паутине в результате ваших интриг? мельчайшей вспышки лезвий пальцев старшей сестры было достаточно, чтобы выдать её сомнения. Она показала отрицательный ответ, но Диоклетиан нашел её сомнения любопытными. Очень хорошо. Я полагаю, что вы вернётесь к тому времени, как я поведу дом в и конвой архимандриейцы в темницу керея. Рыцарь забвения склонила голову. Сейчас официальнее, чем в прошлый раз. Ему не потребовался никакой язык жестов, чтобы увидеть как уважение в ответе, так и отсутствие дальнейших объяснений её отказа. Она остаётся. Да будет так. Доброго вечера, сёстры. Иоклетиан отключил связь и медленно выдохнул. Он знал, что не стоило продолжать копаться в их секретах, чтобы они не скрывали и не пытались, столь ли, Ариану защитить, если бы они нуждались в его помощи то попросили бы о ней. Кустоди повернулся к ближайшим экранам, возобновив изучение безграничных прикручивающихся данных. 2. Груз. Это не сейчас. Это тогда. Это когда её заперли вдали от всего, что она когда-либо знала. Скоя сидела на полу, медленно дышала и слушала голоса людей, схваченных вместе с нею. Они редко переговаривались, мало кто знал друг друга, и ни у кого не было ответов для остальных. Порой случались краткие вспышки ярости, которые начинались с разбивавших руки в кровь ударов по закрытым металлическим дверям и заканчивались падением на ослабевших ногах на пол, все так же заперти. Другие уступали отчаянию и рыдали или тихо плакали в одиночестве. Всё с тем же столь же малым результатом, как и злое непонимание. Вначале возникло чувство единения и общего страдания, когда сельские жители и горожане поняли, что все являлись говорящими с предками и видимыми детьми, которые забрали в качестве десятины в брюхо имперского космического корабля. Но дни превратились в недели, затем в месяцы. И в грозовом трюме стало тесно от множества людей. Они говорили на разных языках и прибыли с разных миров. И довольно быстро все ослабели и устали, погрузившись только в собственные страдания. "Астрапаты", заявил один человек. Он тоже был с другого мира. "Астрапаты нас обучат на тропатов. Вот увидите, увидите астрапаты". Он повторял слово, словно оберег. Скоя не была уверена, хотел он убедить других или себя, в чём бы ни была правда, это не имело значения. Он не отвечал, когда его спрашивали. Духи молчали, как они молчали с тех пор, как она увидела за спиной в лесу женщину с мёртвыми глазами. Скоя больше ни разу не слышала их шёпот, возможно, потому что они были призраками её родной планеты, а она оказалась вдали от дома. Или, возможно, потому что она была отделена от колеса жизни бездушными женщинами из экипажа корабля. Сервиторы приносили им еду в необычных запечатанных пакетах. Еда представляла собой коричневую пасту, которая на вкус казалась явно искусственного происхождения. Ское приходилось запивать её сухой водой с привкусом оборудования и переработки. Более жестокие люди, среди пленников пытались убить сервиторов, но теперь во время каждого часового приема пищи на страже стояли несколько бездушных женщин. Они оставались у дверей, держа в руках клинки и большие пистолеты, которые постоянно выдыхали огонь. Приблизиться к ним было невозможно. Любой, попытавшийся, падал в судорогах и тошноте. Его рвало на палубу, и он выглядел отравленным.